глава 66 за доли мгновения до смертельного удара алекс активировал последнюю секунду левитации в своих туфлях удар в итоге вышел тяжелый но не головой а значит не смертельный приземлившись спиной на брусчатку прижимая к груди зомбетский если такое слово существует бледного арчибальда Алекс прокатился с ним по земле несколько метров, после чего они вместе врезались в покинутый хозяином киоск на колёсах. Что забавно, чей-то заказ в виде большого стакана попкорна всё так же покоился на прилавке. Вот только явно кровавый отпечаток в форме ладони был слишком красноречив. «Спрячься за тележкой!» — крикнул Алекс, указывая за спину. Арчи, хвала бездне, не стал спорить. Он ёркнул под киоском и спрятался за огромным баком с разбавленной водой и а может и не разбавленной учитывая, какие надребезящие дребезящей программе были указаны цены. Тебе уже не понадобится. Дум протянулся к выглядывающей из-под дымящего шатра, укрывавшего саваном силуэты человеческих и не только тел, женской руки. Одним сильным и резким движением он оторвал рукав и при помощи второй руки и зубов перетянул его над раной, оставленной буренкой. Поток крови замедлился, но не остановился. Времени до того, как мак из Алекса выйдет, немногим лучше чем из дерьма, пуля, оставалось не так-то и много. И почему мне никто не сказал, что здесь бывают такие аттракционы? Полом негодования вздохом Алекс закончил свою фразу, глядя на то, как с колеса обозрения соскочил огромный демон. Он приземлился на правое колено, заставив брусчатку вокруг него ухнуть внутрь в форме небольшой воронки. Супер-мать его геройское приземление во всей его красе. Да, когда Алекс находился в смертельной опасности, то всегда много говорил и пытался шутить. Это странным образом помогало ему сохранять концентрацию. Демон выпрямился и, разведя руки лапы в стороны, огласил окрестности мощным рыком. Настолько мощным, что даже с учётом, что их разделяло около десятка метров, на лицо Дума упало несколько дурно пахнущих, вязких капель слюны. Проклятие! Дум вытер лицо краем всё того же оторванного от трупа рукава. Брёнка, не оценив жеста, оттолкнулась от брусчатки и рванула по прямой. Топор над её его головой сиял ревущим демоническим пламенем, таким, что способен разрубить не только любую сталь за исключением адамантия, но и структуру заклинания. Именно поэтому неопытные демонологи гибли как мухи, чем только подтверждали теорию Дарвина. Ни один маг, даже самый могущественный, не мог напрямую атаковать демона или ангела, если на то пошло. Но если под рукой нету музея, полного артефактов, то сойдёт и кладбище. Алекс провёл окровавленной рукой по земле и смешал свою кровь с той, что пролилась здесь настолько недавно, что была ещё тёплой. Его сознание в этот момент словно разделилось на несколько частей. 2, 4, 8, 16, и так до тех пор, пока его зрение не пристало к калейдоскопам из-за чуть более чем полутысячи кусочков. Это, пожалуй, было самое сильное поднятие, на которое Алекс когда-либо решался. От усилия из его носа, глаз и ушей потекли алые змейки, но всё же разум выдержал давление. Серые печати, будто созданные прахом и смертью, вспыхнули под ним. Но вместо того, чтобы ударить заклинанием понесущейся на таран бурёнки, завертевшись жуткими шестерёнками, начали погружаться в потоки крови. И когда демон уже занёс топор над головой, лежавшего на своей чужой крови дума, ты его буквально смело потоком потоком рычащих истекающих кровью и слюной, рассечённых, разорванных, разрубленных, лишённых конечностей, падающих под ноги зомби. Будто свора пираний, десятки зомби накидывались на демона, погребая его под скопом своих ещё недавно живых и полных надежд тел. В это время с земли вставали сотни других таких же. алекс краем глаза заметил ту тучную парочку со своим обожаемым сыночком, на котором он пролил кофе. «Граждане Майерса Сити всегда готовы протянуть руку помощи в трудный момент». С этими словами Алекс протянул жирному зомби, на котором всё так же маячило пятно от кофе, руку. Ту руку, с которой он сорвал рукав. Как оказалось, продолжения у неё не было, и леди, которой так когда-то принадлежала, прыгая на одной ноге, источая за второй жуткий гной, скакала, оскалившись к борющемуся зомби-демону. Жирный зомби, приняв из рук алекса руку, Взмахнув ею, аки, боевым стандартом демонстрируя удивительную для комплексы, помноженную на забячтость скорость, ринулся в бой. «Внимание! Использовано запрещенное заклинание поднятия школы крови, тьмы и смерти. Потребление УЕМ недоступно». «И это теперь запрещено», – удивился Алекс. Когда он отправлялся в санаторий на долгие четыре года, Поднятие было разрешённым заклинанием для тех, кто ещё не прошёл процедуру изменения структуры источника. В общем, для чёрных магов, не попавших на вивисексу к доблестным светлым. «Суки!» – разочарованно констатировал Дум. Разумеется, никто бы не разрешал поднимать полтысячи зомби, но вряд ли в городе, помимо членов клуба «Бездна», набралось бы хоть сотня умельцев, способных на такое. Дело здесь не столько в силе, сколько именно что в способностях. Аделия бы посмеялась. Дум, всё ещё лежа в луже крови, вспомнил некромантку, которая после пары раундов постельных боёв обучала его искусству магии мёртвых. Вот уж она явно бы подняла здесь весь парк, скормив голодным мёртвым половину демонов. Но где нет таланта, там нет таланта. Пока демон отбивался от мертвецов, крушая их своим топором, разрывая голыми руками, лапами, дробя копытами и, в общем, веселясь на полную катушку, Алекс, отдышавшись, дополз до арчи. «Адский денёк, да?» Спросил он, ткнув парнишку в плечо. Малец, захлёбываясь слезами, крепко сжимал палку. Интересно, он понимал, что это ещё недавно была чья-то трость. Скорее всего, вон того дедушки, который в данный момент очень живописно вцепился в ноздри бурёнки, пытаясь усмирить демонического быка. Алекс вздохнул. По ощущениям, у него оставалось пара сотен у ЕМ в демоническом источнике и примерно вдвое меньше в основном, чёрномагическом. «Не буду скрывать, напарник». Ситуация максимально хреновая. дом потянувшись, уселся на бак с газировкой. Подушечки на пальцах покалывало всё сильнее. Скорее всего, другие демоны уже направились в эту сторону, дабы помочь своему предводителю. Пороха в пороховницах осталась на последний залп, так что давай думать. да <-д> «Думать?» – пролепетал мальчонка. Алекс скосился на Арчибальда. Но хоть штаны не обмачил, хотя в его-то возрасте дом уже, впрочем, Не будем о этом Как говорил один мой хороший друг по имени Робин, Дум поднялся с бока с газировкой. Колы много не бывает, а спрессованные под высоким давлением кипящей колы, заряженной чёрной магией, тем более. С этими словами Дум поднял обе руки. Над левой, вытягивая все силы из демонического источника, вспыхнула алая печать, а над правой, делая всё то же самое с чёрномагическим, чёрная. Дом, понятия не имея, что он там накрутил в данный момент в этих печатях, приложил руки к баку с газировкой, а затем из последних магических и физических сил швырнул его в сторону уже постепенно стихающей бойни. Мертвецы были вообще ни разу не ровней разъярённому демону. Всего за несколько секунд он покрошил полтысячи зомби в мелкую крошку, чем заставил бы покраснеть некоторых армейцев. Последние несколько десятков мертвецов все же смогли задержать на себе внимание буренки, так что Бак Сколы приземлился прямо на спину демону. Бак взорвался, но уже чем-то, что напоминало скорее колу, а коричневую кипящую массу, кислотой растворявшую доспехи и инфернальную плоть демона. Тот заревел от боли и рухнул под ноги оставшимся зомби, которые вновь набросились на него, но уже не встретили у него былого сопротивления. Так что неудивительно, что через несколько секунд бурёнка стихла и перестала подавать признаки псевдожизни, а её тело и доспехи начали растворяться бесформенной плазмой. Лишённая поддержки своей силы плоти демонов не могла оставаться в этой реальности в своём нормальном виде. «У меня для тебя две новости, напарник!» дрожащей рукой Дум достал предпоследнюю сигарету из пачки. «Надо будет пополнить запасы!» «Сначала хорошее!» «Главного козла мы завалили, но вот его детки вряд ли нами довольны». Арчибальд и Алекс оказались в кольце из десятков рогатых от рыжек бездны, которые были готовы порвать их на части. А теперь очень хорошая новость. Кавалерия уже здесь. В этот момент в ряды демонов врубился красноволосый поляк с нарушающим законы физики кладенцом наголо. «Эдские колокола!» Ещё никогда в своей жизни Дом не был так рад появлению законников.